Глава 164. И я усмехнулся. Ты называешь это огненным шаром? Судя по тому, что я вижу, он выглядит достаточным, чтобы приготовить с его помощью рис. Можешь забрать его обратно. Огненный шар с удвоенной скоростью полетел в него. Увидев сверкающий огненный шар, его молодое лицо позеленело. Эта атака стоила ему многих сил. Естественно, он был осведомлен с силой его шара и хотел уклониться от него, но его траектория постоянно менялась, и он не знал, как это сделать. Стиснув зубы, он призвал лезвие ветра и попытался рассеять с его помощью огненный шар. Я внутренне кивнул головой, поскольку его использование лезвия ветра было неплохим. Его позиционирование было хорошим, но магической силы немного не хватало. Огненный шар и лезвие ветра одновременно исчезли. Лицо юноши побледнело. Было очевидно, что он использовал большую часть своей магической силы. Я слабо улыбнулся и спросил, «Ты все еще хочешь сражаться?» Поскольку выдавать себя за Макки не было серьезным преступлением, ему не надо было причинять боль». Этого было достаточно, чтобы он признал поражение и отступил. Юноша был шокирован и спросил, «Ты действительно студент Королевской Академии Магии?» Я кивнул, «Конечно, даже если бы здесь был настоящий Маке, он бы не был бы мне противником, что уж говорить про тебя. Я не хочу ставить тебя на место, но ты можешь сказать мне, почему ты выдаешь себя за него». Невысокий юноша Панура ответил, «Раз уж победить тебя невозможно, я сдаюсь, давай вернемся и поговорим после этого». Он повернулся к суде и сказал, «Я принимаю свое поражение». После этого он первым покинул арену. Только я решил покинуть арену, как раздался ласковый и нежный голос, «Молодой герой, почему ты не продолжаешь сражаться после победы над своим противником?» Я был поражен и посмотрел туда, откуда исходил голос. Он исходил от девушки из гостевой зоны. Ранее, прежде чем выйти на арену, я ясно дал понять, что я здесь не для того, чтобы жениться, поэтому не вижу причин продолжать сражаться. Голос девушки стал яростным. «Ты думаешь, мы здесь в игры играем? Когда хочешь, приходишь, когда хочешь, уходишь». Позволь мне взглянуть на твои способности. С этими словами она послала в меня лезвие ветра. Как она может быть такой неблагоразумной? Я знал, что мне не стоит вмешиваться в это дело. Я должен побыстрее уйти отсюда. Рассев лезвие ветра, я нарочито холодно произнес. Если барышня продолжит быть дерзкой, не вините в меня в том, что я был невежлив. Она ничего не ответила. Она использовала так много начальных и промежуточных заклинаний ветра и огня, что они закрыли небо и покрыли землю. Казалось, что невозможно не показать свои силы. Я холодно фыркнул и произнес заклинание. «Великие элементы света, я умоляю вас дать мне бесконечную силу Бога и превратиться в огромный меч, чтобы уничтожить все, что лежит перед вами, меч света». Наблюдатели мгновенно увидели особое зрелище. Я медленно оторвался от земли. Мое тело озаряли эффектные золотые лучи. Вокруг меня собирались невидимые всем золотые огоньки. Все заклинания девушки исчезли в пяти метрах от меня. Я поднял обе руки над головой и сомкнул ладони. Все лучи света собрались в моих руках. Я позволю тебе взглянуть, На настоящую магию. После этого я создал в своих руках огромный меч. Это заклинание было моим последним созданным умением. Оно использовало разрывающий меч света в качестве основы, и основываясь на теории учителя Ди, создавал меч из моей магической силы. Я еще ни разу им не пользовался, и это был хороший шанс продемонстрировать его, дабы напугать людей». Лицо девушки предо мной стало некрасивым. Вуаль, покрывающая ее лицо, также упала. У нее были длинные рыжие волосы и светлая кожа. С учетом ее больших глаз и стройной фигуры, ее внешность была сравнима с Хаошуй. Люди из зоны для почетных гостей одновременно вскрикнули. «Пожалуйста, будь милосерден!» Однако было уже слишком поздно, ведь меч света – Летел в цель. Его целью была не девушка, но центр арены. После того, как меч света исчез из центра арены, на земле не осталось никаких изменений. Девушка очнулась от страха и насмешливо произнесла. «Значит, это всего лишь обманный трюк. Хм, я знала, что ты ни на что не способен». Я засмеялся в ответ. «Я советую тебе отступить». Если нет, не суди меня за результат. После этих слов вся земля затряслась. Старик-судья быстро схватил девушку за руку и увел. Я воспользовался массивом связывающего света на арене, после чего использовал телепортацию на короткие расстояния, чтобы оказаться рядом с юношей. Я крикнул. «Пожалуйста, вернитесь на свои места в качестве меры предосторожности и избежания непреднамеренных травм». После этого, усилив ноги боевым духом, я быстро покинул этот район. Позади меня раздался громадный шум. Если бы я увидел, что случилось, я был бы в шоке. Круглая на 500 квадратных метров арена была полностью разрезана. Из-за моего массива она была заполнена пылью. Мне повезло, что арена оказалась достаточно большой. В противном случае... Массив связывающего света не смог бы противостоять силе взрыва. Я не заботился о последствиях и быстро привел невысокого юношу в гостиницу. Прежде чем налить ему воды, я предложил ему присесть. Сделав глоток, я спросил. «Объясни, что здесь происходит?» Он смущенно посмотрел на меня. «Как я мог не понять, о чем он думает?» Я улыбнулся. «Если ты расскажешь мне правду, я не буду тебя наказывать». Тощий юноша неловко засмеялся. «Итак, моя семья – местные торговцы. Мой отец, чтобы подарить мне хорошее будущее, обучил меня магии. В прошлом году, когда Королевская продвинутая академия магии набирала студентов, я был в числе абитуриентов, но, конечно, потерпел неудачу». В тот момент, когда я собирался уходить, какой-то маг огня читал лекцию о магии и даже продемонстрировал несколько заклинаний высокого уровня. Я чувствовал сильную зависть. Я поспрашивал у людей вокруг и выяснилось, что его зовут Макке, и он один из десяти лучших студентов Академии. Последние несколько дней я увидел объявление о турнире магов и свадьбе, и у меня возникла идея использовать его личность чтобы попытать удачу. Вот так все и было, а дальше ты и сам все видел». Я с любопытством спросил. «Ты не боишься, что кто-то прознает про твои действия?» Юноша горько улыбнулся и ответил. «Как я могу не бояться? Однако эта молодая девушка слишком хорошенькая. Более того, те люди, которые приходят из Королевской Академии Магии, «Имеет высокий авторитет в этой области, поэтому я и решил рискнуть. Кто бы мог подумать, что я столкнусь с тобой?» Выслушав его рассказ, я от души рассмеялся. «Так все из-за того, что этот ребенок любил красавец?» Посмеявшись, я серьезно сказал ему, «На этот раз я отпущу тебя, однако больше не выдавай себя за других». Если ты встретишь кого-то неразумного, кто решит вцепиться в тебя и шантажировать, то боюсь, что ты пострадаешь от его рук».